Глава 4. 1984 год. Мертвец на крыше. Часть 1. Теперь благодаря проекту города будущего Минато Мирай, Йокогама приобретает черты современного международного мегаполиса но еще в 1984 году она была простым провинциальным городком. Минато-Мираи-21 Также известный просто как Минато-Мираи, или, коротко, ММ, центральный деловой район японского города Йокогама, с японского гавань будущего 21. Основанный в 1980-е годы, он был создан как крупный городской центр и имел генеральный план развития должен был соединить традиционно важные районы и деловые центры квартала каннай и район железнодорожной станции Йокогама. Медленнее всего менялся район вокруг холма Кураями, что располагается к юго-западу от станции Тоба по линии Кейхен. Линия Кейхен-Тохаку – железнодорожная линия японского железнодорожного оператора East Japan Railway Company протянувшаяся от станции Омия, расположенной в городе Сайтама, в префектуре Сайтама, через центральный Токио до станции Йокогама, расположенной в городе Йокогама, префектуры Канагава. Название этому холму, с довольно крутым склоном, идущим до Исэтьё, было дано довольно давно, а потому было доподлинно неизвестно, почему этот холм прозвали «тёмным». Одновременно существовало несколько теорий на этот счёт. Самой очевидной причиной виделось то, что склон в буквальном смысле был темным. Сейчас по нему проходит унылая асфальтированная дорога. Но в 1984 году на нем еще можно было найти следы эпохи Эда. По правую сторону от вершины сохранилась потемневшая от времени старая стена из красного кирпича. И росло большое лавровое дерево, возраст которого насчитывал сотни лет, а гигантские ветви и густая крона создавали тень даже в дневное время, ночью укрывая землю кромешной тьмой. Сейчас повсюду используются ртутные фонари, но в 1984 году их и в помине не было, и единственное, что освещало склон холма, это огни соседних домов и лунный свет. Имеются в виду ртутные газоразрядные лампы. Электрические источники света, в которых для получения оптического излучения используется газовый разряд, в парах ртути. Естественно, что во время Эда здесь стояла угольно-черная тьма, в котором невозможно было ничего различить дальше своего носа. В оригинале идиоматическое выражение буквально «не поймешь, даже если леса схватит за нос». Кроме того, ходили слухи, что в эпоху Эда на склоне холма находилась тюрьма, повлиявшая на выбор странного названия. После казни отрубленные головы преступников выставлялись на всеобщее обозрение. Тюрьма, где грешников обрекали на вечные страдания во тьме, для местных жителей прослала настоящими вратами ада. В старые времена, остановившись на склоне в дневное время и прислушавшись, можно было различить рыдания и крики приговоренных к смерти преступников, заточенных в тюрьме на вершине холма. Люди всегда боялись этого места и старались не приближаться к нему. Даже если у них были дела поблизости, они все равно делали крюк, чтобы обойти этот склон. Легко поверить в то, что страхи местных жителей и стали причиной столь жуткого названия. На склоне под раскидистыми ветвями гигантского дерева до 1984 года стояло авитое виноградной лозой старое здание в европейском стиле. Из-за соседства с Лавром в доме почти всегда было темно. Он был построен очень давно. Сначала это был дом директора стекольного завода, работавшего еще до войны. Годом основания завода значился 1932, значит, зданию было уже больше 50 лет. После войны здание завода выкупил богатый шотландец по имени Джеймс Пейн и открыл здесь школу для детей иностранцев, которая просуществовала до 1970 года. Дом, увитый виноградом, стал жильем директора школы а участок, занятый заводом и складскими помещениями, расчистили, чтобы возвести школу с видом на город, открывавшимся с вершины холма. Однако в 1970 году школу по неизвестной причине закрыли, после ее сноса оставив только дом директора. Рядом построили небольшой двухквартирный жилой дом и баню. Говорили, что непосредственной причиной закрытия школы стал развод директора с его женой, японкой Фудзинами Ятиё хотя в отказе от руководства школой не было особой необходимости. К 1984 году баня уже три года как не работала, окошки опустевшего здания были разбиты, черепица осыпалась, а все вокруг поросло травой. Два года назад на месте двухквартирного дома возвели пятиэтажный дом в Фудзинами Хейм с множеством квартир, а часть участка сдали в аренду под парковку. От немецкого Хейм – дом, убежище стекольный завод, школа для иностранцев, общественная баня, квартиры и их жильцы со временем сменяли друг друга. И единственное, что оставалось неизменным, это наблюдавшие за головокружительными переменами авитовиноградный лазой дом и гигантский камфорный лавр. 21 сентября 1984 года на Йокогаму обрушился сильный тайфун. Первоначально ожидалось, что он двинется через Тихий океан на север, задев разве что Хоккайдо, но внезапно тайфун сменил курс у полуострова Миура и ударил по префектуре Конагава. Миура, полуостров в Японии в префектуре Конагава, расположен южнее Токио и Йокогамы. Префектура, в которой находится город Йокогама. Поэтому до утра 22 сентября в городе бушевал шторм. Дождь лил, не переставая весь день и всю ночь. К рассвету 22 сентября темный холм Кураями весь промок, а по его склонам были разбросаны листья и поломанные ветки камфорного лавра. В пол полвосьмого утра Рейтера Тукаяма, владелец магазина игрушек, построенного у подножья холма Кураями, открыл стеклянную дверь главного входа, сперва сняв деревянные ставни, защищавшие ее от бури. Пройдя внутрь и включив свет, он обнаружил, что сильный дождь всю ночь заливал магазин через небольшую щель под старой плохо закрепленной ставней. Дверной косяк был сделан из потемневшего от времени дерева, а не алюминия, поэтому не остановил воду и весь пол теперь был абсолютно мокрый. По телевизору обещали сильные ливневые дожди и, судя по луже на полу магазина, не обманули. Защитить витрины с игрушками виниловыми пластинами все же было отличной идеей. На их поверхности скопилось довольно много водяных капель. Токуяма убрал ставни в специальный короб табукара, а стеклянную дверь оставил открытой. Табукара – специальное место в японском доме, куда задвигаются ставни. Как правило, небольшой короб у двери. Сняв виниловые пластины, он аккуратно вынес их на улицу и слил воду. Бетонная дорожка у магазина была вся покрыта листьями лавра вперемешку с мокрыми газетами, обрывками бумажных и пластиковых пакетов, принесенных сюда бурей. Окрестности были наполнены влажным мягким запахом растений, освежающим и успокаивающим, но немного странным и пугающим, свойственным только утру после сильной грозы. Взяв из подсобки бамбуковую метлу, такуяма принялся энергично сметать листья у входа в магазин. Потратив каких-то 15 минут, он собрал все листья, принесенные бурей, в одну кучу у склона холма. Прислонив метлу к стене магазина, хорошенько потянулся и встал, подбоченившись. Токуяма всегда вставал рано, вероятно, эта привычка появилась с тех времен, когда он подрабатывал разносчиком газет в старшей школе. Еще одной его привычкой было что-то вроде утренней гимнастики. Делая круговые движения, он разминал руки и ноги, пока его взгляд блуждал по сторонам. И вдруг вспомнил. Он не мог сказать, почему вдруг вспомнил странный сон, который приснился ему прошлой ночью. Возможно, сон был таким необычным из-за звуков тайфуна, бушевавшего всю ночь. Дом Такуямы был довольно старым, окна и двери давно повело, и деревянная постройка сильно скрипела. В такие ночи из-за беспокойства Такуяма не мог крепко спать. Во сне он видел дом семейства Фудзинами, что находился напротив, на вершине холма. На крыше здания, выстроенного в европейском стиле, было кое-что необычное. Бронзовая фигура петуха, помещенная прямо на крышу, как, например, флюгер, привычный для домов на западе, или феникс с крыши павильона Кинкаку-Дзи. Кинкаку от японского «Золотой павильон». Один из храмов в комплексе Рокуон-Дзи от японского храм Оленьего сада, в районе Кита, города Киото, Япония. Павильон был построен в 1937 году как вилла для отдыха сёгуна Осикаго-Йосемицу. Весь он, кроме нижнего этажа, покрыт листами чистого золота, используется как хранилище реликвий Будды. На его крыше установлена фигура китайского феникса. Однако это не было простым украшением. На самом деле петух был сложным механизмом, достижением европейской технической мысли. Раз в день, ровно в полдень, он взмахивал крыльями и качал головой взад-вперед. В этот момент играла тихая причудливая мелодия, похожая на музыку из заводной музыкальной шкатулки. Механического петуха можно было с легкостью назвать здешней достопримечательностью. Пусть он и работал всего около 10 лет. Музыка пропала и того быстрее. Токуяма, который родился и вырос недалеко от холма Кураями, помнил, как в детстве пару раз видел хлопающего крыльями механического петуха. В период учебы в начальной школе он не мог наблюдать за ним, ведь школа для японских детей располагалась в другой части города, а по воскресеньям уроков не было. Механический петух просыпался только в дни занятий, поэтому Токуяма мог видеть птицу, танцующую под странную мелодию, разве что когда пропускал школу по болезни или во время какого-нибудь праздника. К моменту, когда Токуяма окончил среднюю школу, петух уже лишился музыкального сопровождения, а затем и вовсе перестал двигаться, вероятно, из-за поломки механизма. Поскольку не нашлось японца, готового его починить, петух замер навсегда. Токуяму унаследовал магазин родителей и продолжал вести торговлю по соседству с домом в Фудзинами поэтому, часто поглядывая в сторону холма, уже и забыл о его существовании. Прошлой ночью ему приснилось, что покрытый ржавчиной и потемневший от времени механический петух взлетел в темное ночное небо, густо усыпанное звездами. Действительно странно, к чему вообще мог присниться подобный сон. Ему, как владельцу игрушек, были очень интересны различные механизмы, однако стоило ему проснуться, как память о сне улетучилась. Мужчина вспомнил о нем только сейчас, закончив уборку листьев. Верхушку холма и дом Фудзинами можно было увидеть от дверей магазина, поэтому Такуяма потянулся, сделал несколько шагов вперед и посмотрел вверх. Из-за разбросанных на дороге веток можно было спокойно выйти на проезжую часть, не опасаясь проезжающих у подножия холма автомобилей. Такуяма был поражен. Неужели это был не сон? Петух исчез. Петуха на крыше дома Фудзинама не оказалось. Однако больше его удивило другое. Он особо не разглядывал дом в последнее время, поэтому украшения могли попросту убрать без его ведома. Он был удивлен тем, что на месте того петуха увидел совсем другой объект. С первого взгляда было ясно, что это фигура человека. Тот сидел на треугольной крыше верхом, словно на лошади. Заподозрив неладное, Токуяма прикрыл дверь магазина и направился вверх по склону холма. С возрастом у мужчины развелась старческая дальнозоркость, из-за которой он стал лучше видеть вдаль, но крыша дома Фудзинами все же была слишком далеко, и он решил подойти поближе. Кому могло прийти в голову лезть на крышу в такую рань? Сперва он подумал, что человек на крыше пытается снять фигуру петуха или даже починить ее, но тот, казалось, совсем не шевелился просто сидел. Словно вместо обездвиженного петуха на крыше установили человеческую фигуру. Тело человека было зеленого цвета. Судя по всему, на нем был зеленый свитер, оттенок которого поразительно походил на цвет листьев камфорного лавра, растущего по соседству. И поза была странная. Сложно представить, что человек первым делом прямо с утра полезет работать на крышу, да еще и в одиночку. По мере того, как Такуяма поднимался по склону холма, Неприятное предчувствие усиливалось. Чем ближе он подходил к крыше, тем больше был уверен в том, что увидит на ней настоящего человека. Это точно был мужчина, неподвижно сидевший на крыше верхом, словно игрушечный всадник. Изредка по холму проносились порывы сильного ветра, напоминавшего о пронесшейся буре и шумящего ветками лавра на склоне. С каждым шагом сердце Такуямы билось все чаще, будто на пробежке. Тайфун, казалось, еще не миновал, тихо кружась высоко в небе. Если подойти слишком близко к дому, то его каменная ограда перекроет обзор и скроет таинственную фигуру на крыше. Токуямов забрался на холм и обогнул дом со стороны аллеи, однако не смог разглядеть крышу из-за густых зарослей в саду. Он ходил кругами у дома Фудзинами, но так и не смог рассмотреть фигуру, поэтому вернулся обратно к дороге перед магазином. Наверное, фигуру на крыше дома Фудзинами можно было хорошо рассмотреть с веранды или с крыши пятиэтажного дома по соседству. Но тот едва ли был ближе, чем дорога, на которой сейчас стоял Такуяма. Поэтому он и вернулся на прежнее место у магазина. Еще раз взглянув на крышу, мужчина обнаружил, что таинственный человек в зеленом так и остался сидеть на крыше в прежней позе, словно с уходом бури время для него остановилось. Однако теперь можно было разглядеть бледный цвет его лица и лишенный выразительности взгляд. Такуяма какое-то время продолжил стоять у дороги, глядя на крышу, когда прогуливавшийся рядом пожилой мужчина решил проследить за его взглядом. Он тоже посмотрел на крышу и тут же застыл в оцепенении. Проходившие мимо люди останавливались один за другим, и вскоре вокруг Такуямы собралась толпа, не отрываясь смотрящая на крышу дома фудзинами поднялась паника. Кто-то узнал в человеке в зеленой одежде члена семьи Фудзинами. Заключив, что человек за все это время странным образом ни разу не двинулся, собравшиеся решили немедленно направиться в дом Фудзинами и сообщить в полицию.